Часть 4. Все это время Ягода внимательно следил за состоянием Зиновьева и Каменева, но не спускал также глаз с Ежова. Как я уже упоминал, Ягоду уязвило до глубины души то, что Сталин поручил Ежову контролировать подготовку судебного процесса. Он тщательно проанализировал протокол разговора Ежова с Зиновьевым и понял, что Ежов задумал обработать Зиновьева по всем правилам инквизиторского искусства, так что рано или поздно Зиновьев и Каменев придут к выводу о бесполезности сопротивления. Ягода не мог допустить, чтобы слава победителя досталась Ежову. В глазах Сталина он Ягода должен был оставаться незаменимым наркомом внутренних дел. Для этого ему лично надлежало принудить Зиновьева и Каменева к капитуляции и обеспечить успешную подготовку самого грандиозного в истории судебного процесса. По существу, на карту была поставлена вся карьера Егоды. Он знал, что члены политбюро ненавидят и боятся его, Это под их влиянием в 1931 году Сталин направил в органы члена ЦК Акулова, который должен был стать во главе ОГПУ. Правда, Ягоде вскоре удалось добиться дискредитации Акулова и убедить Сталина убрать его из органов. Но Ежов-то был действительно сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно большую опасность. Тщательно следя за подготовкой судебного процесса, Ягода приказал своим помощникам немедленно поставить его в известность, как только будут замечены хоть малейшие признаки колебаний Зиновьева и Каменева. Такой момент наступил в июле 1936 года. Как-то после чрезвычайно бурного объяснения с Ежовым и Молчановым, растянувшегося на целую ночь, Зиновьев, уже вернувшись в камеру, попросил вызвать начальника тюрьмы и сказал тому, что просит доставить его к Молчанову снова. Там он стал настаивать, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым наедине. С такой просьбой он обращался к следствию впервые. По тону Зиновьева и по некоторым другим признакам в его поведении Молчанов сообразил, что Зиновьев намерен капитулировать и хочет обсудить свое решение с Каменевым. Дали знать Ягоде который тут же распорядился привести Зиновьева в свой кабинет. Он сказал Зиновьеву, что его просьба предоставить свидание с Каменевым будет удовлетворена. На этот раз Егода был слащав до приторности. Он обращался к заключенному, как в прежние времена, по имени-отчеству, Григорий Евсеевич, и выразил надежду, что, обсудив положение, оба обвиняемых придут к единственно разумному выводу Нельзя не подчиниться воле Политбюро. Пока Ягода беседовал с Зиновьевым, помощник начальника оперативного управления НКВД занимался установкой микрофона в камере, где должна была состояться встреча Зиновьева и Каменева. Их разговор занял около часа. Руководство НКВД не было заинтересовано в ограничении времени их встреч Располагая микрофоном, оно полагало, что чем дольше они будут беседовать, тем больше удастся разузнать об их действительных намерениях. Зиновьев высказал мнение, что необходимо явиться на суд, но при условии, что Сталин лично подтвердит обещание, которое от его имени давал Ежов. Несмотря на некоторые колебания и возражения, Каменев, в конце концов, согласился с ним, выдвинув условия для переговоров. Сталин должен подтвердить свои обещания в присутствии всех членов Политбюро. После такого разговора наедине Зиновьев и Каменев были доставлены в кабинет Егоды. Каменев объявил, что они согласны дать на суде показания, но при условии, что Сталин подтвердит им свои обещания в присутствии Политбюро в полном составе. Сталин, воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с нескрываемой радостью. Пока Егода, Молчанов и Миронов подробно докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, самодовольно поглаживал усы. Выслушав доклад, он встал со стула и, возбужденно потирая руки, выразил свое одобрение. «Браво, друзья! Хорошо сработано!» На следующий день, поздно вечером, проходя мимо здания НКВД, я натолкнулся на Миронова, стоявшего возле подъезда номер один, предназначенного для Ягоды и его ближайших помощников. — Я тут жду Ягоду, — сказал Миронов. — Он сейчас в Кремле, но должен появиться с минуты на минуту. Мы с Молчановым только что оттуда возили к Сталину Зиновьева и Каменева. Ох, что там было! Загляни ко мне через часок. Когда я вошел к нему в кабинет, он ликующе объявил, «Никакого расстрела не будет! Сегодня это окончательно выяснилось». Поскольку Миронов рассказал мне об очень важных вещах, я постараюсь передать все, что услышал от него, как можно более точно. Сегодня, отбыв в Кремль, рассказывал миронов ягода велел чтобы молчанов и я не отлучались из своих кабинетов и были готовы доставить в кремль зиновьева и каменева для разговора со сталиным как только ягода позвонил оттуда мы забрали их и поехали ягода встретил нас в приемной и проводил в кабинет сталина из членов политбюро кроме сталина там был только ворошилов он сидел справа от сталина слева сидел ежов Зиновьев и Каменев вошли молча и остановились посредине кабинета. Они ни с кем не поздоровались. Сталин показал рукой наряд стульев. Мы все сели, я рядом с Каменевым, а Молчанов с Зиновьевым. — Ну, что скажете? — спросил Сталин, внезапно посмотрев на Зиновьева и Каменева. — Те обменялись взглядами. «Нам сказали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро», — сказал Каменев. «Перед вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что вы скажете», — ответил Сталин. Каменев пожал плечами и окинул Зиновьева вопросительным взглядом. Зиновьев встал и заговорил. Он начал с того, что за последние несколько лет ему и Каменеву давалось немало обещаний из которых ни одно не выполнено и спрашивал как же после всего этого они могут полагаться на новые обещания ведь когда после смерти кирова их заставили признать что они несут моральную ответственность за это убийство ягода передал им личное обещание сталина что это последняя их жертва тем не менее теперь против них готовится позорнейшее судилище которое покроет грязью не только их но и всю партию. Зиновьев взывал к благоразумию Сталина, заклиная его отменить судебный процесс и доказывая, что он бросит на Советский Союз пятно небывалого позора. «Подумайте только», — умолял Зиновьев со слезами в голосе, — «вы хотите изобразить членов Ленинского политбюро и личных друзей Ленина беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию, партию пролетарской революции, представить змеиным гнездом интриг, предательства и убийств. Если бы Владимир Ильич был жив, если бы он видел все это, — воскликнул Зиновьев и разразился рыданиями. Ему налили воды. Сталин выждал, пока Зиновьев успокоится, и негромко сказал, «Теперь поздно плакать». О чем вы думали, когда вступали на путь борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба кончится плачевно. Вы не послушали. А она действительно кончилась плачевно. Даже теперь вам говорят, подчинитесь воле партии, и вам, и всем, кого вы совели в болото, будет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать? так что вам останется благодарить только самих себя, если дело закончится еще более плачевно. Так скверно, что хуже не бывает. — А где гарантия, что вы нас не расстреляете? — наивно спросил Каменев. — Гарантия? — переспросил Сталин. — Какая, собственно, тут может быть гарантия? Это просто смешно. «Может быть, вы хотите официального соглашения, заверенного Лигой Наций?» Сталин иронически усмехнулся. Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, где идет торг насчет украденной лошади, а на Политбюро Коммунистической партии большевиков. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны, тогда, товарищи, я не знаю». Есть ли смысл продолжать с ними разговор? Каменев и Зиновьев ведут себя так, — вмешался Ворошилов, — словно они имеют право диктовать политбюро свои условия. Это возмутительно. Если у них осталась хоть капля здравого смысла, они должны стать на колени перед товарищем Сталин за то, что он сохраняет им жизнь. Если они не желают спасать свою шкуру, пусть подыхают, черт с ними. Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по кабинету. — Было время, — говорил он, — когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они рассуждают как обыватели. — Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. — Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно. Как будто мы не можем расстрелять их без всякого суда, если сочтем нужным. Они забывают три вещи. Первое. Судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии. Второе. Если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого? Третье. Товарищи также забывают... Миронов особо подчеркнул то обстоятельство, что Сталин назвал Зиновьева и Каменева товарищами. Что мы, большевики, являемся учениками и последователями Ленина? и что мы не хотим проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними не числились. Последние слова, добавил Миронов, были произнесены сталиным с глубоким чувством и прозвучали искренне и убедительно. Зиновьев и Каменев, продолжал Миронов свой рассказ, обменялись многозначительными взглядами. Затем Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед судом, если им обещают, что никого из старых большевиков не ждет расстрел, что их семьи не будут подвергаться преследованиям, и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры. «Это само собой понятно», — отозвался Сталин. Физические страдания Зиновьева и Каменева закончились. Их немедленно перевели в большие и прохладные камеры, дали возможность пользоваться душем, выдали чистое белье, разрешили книги, но, однако же, не газеты. Врач, выделенный специально для Зиновьева, всерьез принялся за его лечение. Ягода распорядился перевести обоих на полноценную диету и вообще сделать все возможное, чтобы они на суде выглядели не слишком изнуренными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обоими вежливо и предупредительно. Суровая тюрьма обернулась для Зиновьева и Каменева чем-то вроде санатория. После того, как они побывали в Кремле, Ежов потребовал, чтобы они собственноручно написали конспиративные указания своим приспешникам, пометив их задним числом. Прокурору на суде понадобятся вещественные доказательства существования заговора, но Зиновьев и Каменев категорически отказались изготавливать эти вещественные доказательства, в которых так нуждались сталинские фальсификаторы. Они заявили, что ограничатся исполнением тех обязательств, какие приняли на себя в Кремле. Между тем, не только обвиняемые, но и Ягода, и его помощники с облегчением восприняли слова Сталина, из которых можно было понять, что никто из старых большевиков не будет расстрелян. В начале подготовки процесса руководства НКВД не могло себе представить, что Сталин способен физически уничтожить ближайших соратников Ленина. Все думали, что это единственная цель — разбить их в политическом смысле и принудить к ложным показаниям, направленным против Троцкого. Однако по мере того, как шло следствие, появились серьезные сомнения насчет истинных намерений Сталина, Когда руководители НКВД видели, с какой злобой Сталин воспринимает доклады о том, что те или иные старые партийцы отказываются капитулировать, с какой нескрываемой ненавистью он говорит о Зиновье, Каменеве и Смирнове, напрашивался вывод, что про себя Сталин уже решил уничтожить старую ленинскую гвардию. Хотя верхушка НКВД связала свою судьбу со сталиным и его политикой, имена Зиновьева, Каменева, Смирнова и в особенности Троцкого по-прежнему обладали для них магической силой. Одно дело было угрожать старым большевикам по приказу Сталина смертной казнью, зная, что это всего лишь угроза и не более, но совсем другое дело — реально опасаться того, что Сталин движимой, неутолимой жаждой мести действительно убьет бывших партийных вождей. Обещание Сталина сохранить им жизнь положило этим опасениям конец.